Греция. Пятый век до нашей эры. Зевс на Олимпе. Чтобы родить очередного ребенка и не отдать его глотавшему детей крону, его жена Рея удалилась на остров Крит. И там на свет появился ее младший и последний сын Зевс. А его отцу крону она дала проглотить камень, завернутый в пеленке. Так по древнегреческой легенде появился один из самых могучих и справедливых богов – Зевс, свергнувший титанов и воцарившийся на Олимпе, откуда он правил богами, людьми и всем сущим в мире. Греки преклонялись перед Зевсом. Они ставили ему памятники, возводили храмы и считали, что он единственный, кто вносит в мир закон и порядок. Его почитали как покровителя наук, искусства, спорта и морали. До нашего времени дошли многие культовые статуи Зевса, изображающие его на троне с атрибутами власти. В живописи 16-18 веков особой популярностью пользовались сцены, связанные с мифами о Данае, Европе и О Леди. И везде главным героем выступал Зевс. Считалось, что Зевс, как и другие боги, живет на горе Олимп, давшей название греческому городу Олимпия. Этот город зародился в седьмых 4 веках до нашей эры и располагался в северо-западной части Пелопонесса. В те времена он являлся не только религиозным центром Древней Греции, но и сосредоточием спортивной и культурной жизни страны. В Олимпии проводились знаменитые легкоатлетические состязания, названные впоследствии Олимпиадами. Там же поэты пробовали свои силы в декламации, художники и скульпторы также демонстрировали свое искусство. Поэтому именно в Олимпии было решено возвести храм самому почитаемому, самому любимому богу – Зевсу. В начале V века до нашей эры Жители Олимпии пригласили знаменитого афинского воятеля Фидия, известного своими скульптурами, изготовленными для Парфенона, особенно грандиозной бронзовой статуей Афины Промахос, предводительницы в битвах, которую он воздвиг на Афинском Акрополе. Фидию предложили возвести в Олимпии храм Зевса. Это сооружение должно было превзойти все прежде им созданное. Фидий согласился? И работа началась. До нашего времени дошло только описание храма, который, по мнению современников, относился к лучшим образцам ранее классического греческого стиля. Та входу вели не традиционные ступени, а широкий гладкий пандус. Пол для центрального зала, где были установлены два ряда колонн, выложили черным мрамором. Свет поступал через вырез в крыше. Статуи Зевца скрывал широкий расписной занавес. Когда его убирали, вошедшие могли видеть фигуру Зевса, сидевшего на троне. Его голову украшал оливковый венок. Густая волнистая борода прикрывала нижнюю часть лица. В правой руке он держал фигурку крылатой богини Победы Ники, а влево – эскипетр со священным орлом. Высота статуи достигала 13 метров. Фидий вырезал бога из дерева и покрыл тело полированными пластинами из слоновой кости. В глаза вставил драгоценные камни. Чтобы слоновая кость не высушилась и не коробилась, ее постоянно протирали оливковым маслом. От этого мрамор пьедестала также блестел. Трон, вырезанный из черного дерева, был покрыт чеканными золотыми пластинами. Приезжавшие из Афины Рима высокие гости отмечали мастерство Фидия, создавшего настоящий шедевр. Римский политический деятель и искусный оратор Цицерон называл статую Зевса Олимпийского «воплощением мужской красоты». И позднее многие писатели и философы, побывавшие в Олимпии и видевшие творение Фидия, не могли не высказать своего восхищения и относились статую к лучшим творениям человечества, к одному из семи чудес света. Многие римские императоры жаждали увезти статую в Рим. Об этом мечтали и Калигула, и Нерон, но обстоятельства складывались не в их пользу. Дальнейшая судьба этого произведения печальна. В конце IV века статую увезли в Константинополь. Там ее выставили в одном из дворцов, и снова восхищение и восторг видевших ее. Но долго вне стен своего дворца фигура Зевса Олимпийского не простояла. Во время пожара в 475 году она сгорела.